Однажды летом мы с друзьями ехали на Сардинию. Белому кораблю, казалось, не терпится покинуть неаполитанский порт. Я внизу, малюсенький, верхом на своем скутере, рассеянный и веселый, направляюсь к корабельному брюху. Скорость минимальная. Вдруг на малу рельсы. В нескольких метрах от корабля. Несмотря на минимальную скорость, колесо скользит, и я падаю. Задница на асфальте, скутер между ног. Еще немного, и я засмеюсь, смотрю на друзей, сейчас я скажу «хорошенькое начало». И тут мне кажется, что асфальт чересчур горячий, но на самом деле асфальт ни при чем. Я кричу, как резанный. Одним рывком освобождаюсь от скутера, как будто это набросившийся на меня хищник. Мазь против ожогов на время спасает. Но потом в пути боль возвращается и становится невыносимой. Ужас. Кожа на бедре Содрано до мяса Все очень просто Ожог приличной степени, ничего трагического Ежедневное смазывание и средства от заражения Единственный запрет, мочить рану Все остальное, пожалуйста Боль пройдет, и я смогу делать, что захочу, не снимая с ноги повязку Но вода исключается, даже пресная, не говоря уже о морской Это первый раз, когда я на Сардинии Мы с друзьями снимаем несколько соседних домиков в двух шагах от моря. Поднявшись утром и позавтракав, все идут на море и проводят там фактически весь день. В первый день на пляж иду и я. Вот как выглядит картина, которую я вижу. Белейший песок и море такого цвета, какой может представить себе только тот, кто был на Сардинии. Все, кого я знаю, в воде, и те, кого не знаю тоже. на берегу никого, жара безумная, я обливаюсь потом, для одного зонта, мне говорят, что могут для меня взять, если я хочу, но у меня нет ни малейшего желания потному торчать там, хоть и под зонтом целый день и целые дни, завидуя прыгающим с дикими криками в воду и устраивающим в воде кутерьму. Я возвращаюсь домой, где немного прохладнее, и говорю себе, а не почитать ли мне ту книгу? Открываю первую страницу увесистого «Тамины» в дорогом по виду издании, напоминающем издание книжного клуба. На шикарном матерчатом переплете имя автора и заглавия, а внизу классическая библиотека, белые буквы на красном. Открываю и читаю. «Блажен ты читатель, которому нечего делать». Закрываю, чтобы снова посмотреть заглавие и имя автора. Мне кажется, что у него зуб именно на меня. Хотя если есть кто-то, кому нечего делать, так это как раз тот, кто, сидя в двух шагах от моря, не может пойти на пляж и не знает, как дождаться вечера». Читатель, каким я в эту минуту являюсь. На самом деле и эта фраза заслуживает внимания. «Виноват, думаю, причудливый перевод», поскольку слова, которые я процитировал по этому итальянскому изданию, в оригинале звучат так. «Desoccupado lector» Примечание Досужий читатель Конец примечания Что больше соответствует моему положению? Иначе меня не назовешь. Я человек, который не знает, что ему делать целый день в двух шагах от знаменитого Сардинского моря. Человек в расцвете физических и умственных сил, у которого с ногой уже лучше, только вот бегать он еще не может. Впрочем, бегать ему ни к чему, но это он переживет и не может купаться. По-моему, я и есть в полном смысле слова «desoccupado». Начиная с этой утренней минуты, я забываю о море и о рухнувших планах. До конца лета время фактически исчезает. Я не могу бегать, а оно начинает бежать, И уже нет ни дней, ни ночей, ни утр, ни мыслей о загаре, ни рассказов с пляжей, ближних и дальних. Все исчезает. Мои глаза пожирают страницу за страницей, историю приключений в Ла-Манче. Мои уши не слышат ничего, кроме безумных рассказов Дон Кихота и Санчо Пансе. Одним словом, Идальго, наш с головой ушел в чтение. И сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра. И вот от того, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах, чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой. И до того прочно засела у него в голове мысль, будто... Все это нагромождение вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Примечание. Мигель Сервантес, Дон Кихот, часть 1, глава 1. Перевод любимого. Конец примечания. Итак, Сервантес писал, «Дон Кихот жил, а я читал, и у всех троих была одна задача». повернуться спиной к окружающей действительности и создать параллельный мир, что позволил бы на смену мрачному времени создать время более привлекательное, веселое, романтичное, полное приключений, когда намерения совпадают, когда трое, автор, его герой и читатель, настроены одинаково, книга обретает завершенность и может все. Например, оставить бесконечно приятное воспоминание о лете. которого в сущности не было. Болезненная память на прочитанные книги. Я помню, где их читал, чем занимался в ту пору, когда их читал, с кем о них говорил. Я снимаю книгу с полки, и порой достаточно обложки или запомнившихся слов, чтобы передо мной встали иные дни, возвращая тогдашние, Всегда или почти всегда отчетливые переживания. Например, Анна Каренина сделала незабываемой зацементированную площадку в скверике у дороги, куда странной весной меня приводило каждый день после обеда нетерпение узнать, хватит ли Вронскому смелости сказать Анне, что они больше не должны видеться. Так же, как «Обратный путь» на пароходе из Туниса связан со страницами, не стоящей, быть может, книги «Перл Бак. в богини», которую одолжил мне один из попутчиков. К этому времени я успел прочитать все, что было у меня с собой. Непредвиденный случай. Отправляясь на отдых, я обычно везу с собой больше книг, чем успею прочесть, Но иногда случалось потом в поисках чтения обходить предлагающие скудные выбор киоски. Увлекательнейшие поиски. Обязательно что-нибудь найдешь. Помню, как недели через две после того, как прочитал «Ночь нежна» Фиджерельда, я приехал в Париж и, выходя с вокзала, увидел щит с надписью огромными буквами. «Тонтра эленуи». Примечание. «Ночь нежна». конец примечаний. Реклама пуховых одеял. Помню, что праздник, который всегда с тобой, я прочел не где-нибудь, а именно в Париже. Помню невысокую каменную ограду, лежа на которой читал тропик рака, уверенный, что никогда не прочту более важной книги. Всего просто я прочитал, сидя за письменным столом, как будто готовился к экзамену и при этом с таким нажимом подчеркивал отдельные места, что прустовские тома в моей библиотеке навсегда распухли от подчеркиваний. Первыми двумя книгами, прочитанными в моем первом римском доме, были «Пена дней» Бориса Вена и «Чеховская степь», а «До Камерона» в изящном издании я читал урывками в Неаполе на рабочем месте. Но я читал также, и до сих пор помню их, Книги, которые совсем не обязательно помнить. Например, «Похищение туринской команды», история о якобы имевшем место похищении Ювентуса по дороге в Буэнос-Айрес на финал межконтинентального кубка. Биографии каких-то актеров, в том числе даже Эреса Ромацотти. Что-то из книг, прочитанных в отрочестве, например, «Влюбленность и любовь», «Альбероне» и «Иметь или быть Фромма». примечание Эрос Ромацотти, популярный эстрадный певец и композитор. Франческо Альберони, итальянский социолог, психолог, писатель. Конец примечания. Странно, что мы читали Фрома. Я помню августовский день, когда мальчиком прочел от корки до корки длинное путешествие в центр мозга Ренато и Розелины Бальби. Совершенно не понимаю, зачем нужно это читать. примечание. Розелина Бальби, итальянская писательница и журналистка, и ее брат Ренато Бальби, нейропсихиатр. Конец примечания. Прекрасно помню голубую обложку дорогого Федерико Сандры Мило. Предмет для мастурбации, но главной книгой для занятия анонизмом была для меня «Внутренняя жизнь» Моравио. примечание Сандра Мило, итальянская киноактриса. Прославилась в частности участием в двух фильмах «Феллини», «Восемь с половиной» и «Джульетта и Духин». «Дорогой Федерико», 1982 год. История 17-летнего романа великого режиссера с одной из его актрис, в которой трудно не узнать автора книги. Конец примечания. Того же маравия я два раза подряд прочел «Моравия». «Агостино» в карманной версии издательства «Бомпьяни», в которой какие-то страницы повторялись, а какие-то отсутствовали. Помню, хотя до сих пор не понимаю, почему они мне нравились, мы одевались, как моряки Сузанны Аньелли и «Немного солнца в холодной воде» франсуазы Саган. Было время, когда, тоже не могу сказать почему, я не пропускал ни одной книги Лучано де Крешенцо. Примечание. Лучано де Крисченцо, итальянский писатель, сценарист, режиссер, актер. Конец примечания. Я выбросил в окно, я действительно сделал это после того, как заставил себя дочитать до конца, на дороге к Эруака, и годами говорил, что книга мне понравилась, потому что полагалось так говорить. И должен сказать, что никогда при всем моем уважении к нему не был большим поклонником Конрада. Слишком много кораблей и штормов, и матросов, бегающих с кормы на нос и обратно. Не вдохновляют меня и описание усилий, с которыми героини из девятнадцатого века затягивают себя в корсеты. Или события в деревне, или люди, лазающие по скалам с риском для жизни. Если действие книги или фильма начинается в городе и в наши дни, Я с первых страниц или по первым кадрам чувствую, что у такой книги и такого фильма есть все шансы понравиться мне. Когда речь идет об убийствах, я неведомо, почему не гадаю, кто убийца. Это исключает для меня множество книг о преступлениях и поисках убийц. У меня по три экземпляра прекрасного ноября «Эрколе Патти» и «Зимнего лагеря Эммануэля Каррера». Я постоянно забываю о том, что они у меня есть. Не о том, что я их читал, а именно о том, что они у меня есть. Не странно ли? Одной из самых счастливых минут в отрочестве была для меня минута, когда я подписал договор о рассрочке на издание «Эйнауди» и тут же в магазине поспешил к полкам, зная, что могу выбрать любые книги, какие захочу. Нужно еще сказать о маленьком грустном счастье, с которым мне приходится мириться. Это бывает, когда я открываю для себя книгу, фильм, песни. Мне не терпится поделиться с кем-нибудь восторгом, и тут оказывается, причем каждый раз, что со своим открытием я опоздал. Этот автор раньше был лучше. Прежние книги, прежние фильмы, прежние диски — совсем другое дело. Нынешним до них далеко. Раньше я готов был от унижения провалиться сквозь землю, и чаще всего это означало конец восторга, но постепенно я научился упорствовать и продолжаю любить вещи, которые мне нравятся, а то, что они дошли до меня поздно, ничего не меняет. Я чувствую себя немного глупым, но в то же время и немного счастливым. Когда я договариваюсь о встрече, все равно деловой или дружеской, с человеком, которого давно не видел, или с которым должен обсудить важные рабочие планы, у меня одна задача – постараться любым способом, хоть честным, хоть нечестным, добиться, чтобы этот человек приехал в удобное мне место. Сложность заключается в том, что у этого человека почти всегда та же задача. Итак, у меня встреча с неким человеком, и мы с ним представляем две удаленные точки. Я нахожусь здесь, к примеру, на пьяце Викторию. Он, допустим, здесь, к примеру, на пьяца-рисорджименто. Если разделить расстояние между нами пополам, встреча должна состояться в пункте, равноудаленном от двух точек. Теоретически все правильно, ничего не скажешь. Остается определить этот пункт. Однако лично для меня ни о какой равноудаленности не может быть и речи. И я считаю, что мы могли бы встретиться здесь, Важно, чтобы это место было ближе к моему дому, чем к его. Если мы встретимся здесь или здесь, я буду считать, что проиграл. Человек, с которым я встречаюсь, должен преодолеть большее расстояние, чем я. Чем полнее будет моя победа, тем счастливее она меня сделает, тем труднее будет ее добиться. И я предлагаю, может, заедешь ко мне на чашку кофе? Это значит, что человек, с которым я должен встретиться, проделывает полностью путь от своего дома до моего, а я сижу себе и жду сладостного звонка домофона. Достигнуть желанного результата далеко не просто, если, конечно, у меня нет одного из двух решающих для победы аргументов. А. Очевидное преимущество в положении или в возрасте. Б. «Я не здоров, либо у меня срочная работа, либо мне по какой-то сверхважной причине никак нельзя отлучиться из дома даже ненадолго». Первый аргумент из разряда объективных причин. Второй – нет и, следовательно, позволяет фантазировать. Можно говорить по телефону слабым голосом, изображая больного. Можно соврать, что я жду курьера с исключительно важным письмом. И пока тот не приедет, вынужден сидеть дома». Но полная победа — большая редкость. Если человек, с которым я договариваюсь о встрече, упирается, я предлагаю другую возможность, пытаюсь убедить его приехать в мой район. Не ко мне домой, так хотя бы как можно ближе к моему дому. В такое место, куда моему противнику по стратегическому спору нужно добираться с бесчисленными пересадками, тогда как для меня это будет небольшая прогулка. В этом деле требуется изобретательность соблазнителя. Необходимо обладать информацией о слабостях противника в том, что касается еды, вина, сладкого, а также пейзажа, любви или нелюбви к солнцу, лавочек, куда он сможет забежать после встречи, хороших книжных магазинов. Информация должна быть исчерпывающей, и пользоваться ею следует с осторожностью, поскольку противник настроен сопротивляться изо всех сил, и тоже обладает информацией на твой счет, а потому в свою очередь пытается выступать в роли искусителя, и победа в итоге остается за тем, кто уступает последним или кому удается поразить ахиллесову пяту другого. Разумеется, важно иметь в своем распоряжении хороший район, живой на все вкусы. Но и в самых бесцветных районах можно успешно действовать с расчетом, к примеру, на любопытство. «Ты здесь никогда не был», А здесь много интересного, есть чудное местечко, в котором нельзя не побывать. На случай, если и это не срабатывает, у меня есть запасной вариант. Увидимся в центре. Теоретически на полдороге от него ко мне. Но, как известно, центр велик, и я из принципа проявляю несговорчивость мелочусь. Начинаю торговаться за каждый метр, и если речь идет о Корсо Витторио Эммануэле, спорю, где нам встретиться. на Ларго Аргентина или ближе к Тибру, у Пантеона или на Пьяце Ди Пьетро, в Транс-Тевере или в районе Тестачо на площади Мадрезини или у замка Святого Ангела. Когда не остается ничего другого, кроме как согласиться, пойдя на уступку, увидеться в равноудаленном от него и от меня месте на Кампо де Фьори, я начинаю капризничать, упрямствую. Настаиваю на том, чтобы встретиться на стороне площади, которая ближе ко мне. Считая памятник Джордана Бруно пограничным столбом, я назначаю встречу в баре на ближайшей к пьяце Витторио половине площади, за спиной у Джордана Бруно. Серия изнурительнейших переговоров приводит, в конце концов, к результату, выгодному для одного и невыгодному для другого. Как правило, взять верх удается мне, потому что для меня это важнее». Для меня на карте стоит что-то похожее на счастье. Другой рано или поздно устает, поддается, капитулирует. Теперь, когда место встречи определено, остается назначить время. Это может быть вечер того же дня, следующий день или даже следующая неделя. Если встреча не скоро, если впереди несколько дней или хотя бы часов, условленное время можно поменять, А значит, возникает очередная причина для недовольства собой, новый повод для борьбы, непреодолимое желание снова ринуться в бой. В голове зреют новые предложения, новые, самые невероятные отговорки, мелкие хитрости, рассчитанные на то, чтобы окончательно сломить противника. Но я не останавливаюсь на достигнутом. Не в моих правилах почивать на лаврах. Снова телефонные звонки, грипп. приступ аллергии, неотложные дела, неожиданные обстоятельства, другие назначенные встречи, которые невозможно отменить. Все направлено на то, чтобы вновь поменять место и время, принеся мне, пусть и небольшую, победу. В итоге я прихожу на встречу раньше назначенного времени, подчеркивая этим, что дорога заняла у меня меньше времени. Место, где мы встречаемся, ближе к моему дому.